Лицо от лба до левой скулы пересекала свежая рана, стянутая стежками суровой нити. В разошедшейся коже на переносице виднелся толстый розовый хрящ. «Владыка!» — прохрипел Мирч и сел, звякнув цепью. «Где Коста?» «Убит. Убит по приказу атамана Ильмара». «Владыка! Казни меня!» «Казнить?»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 «Выходи». «Зачем?» «Выходи, и тебя не убьют. Я отпущу тебя, когда ответишь на вопросы». Человек за дверью помолчал. «Меня и так не убьют», — откликнулся он наконец. Говорил Ромулюс, неторопливо растягивая слова. «А поговорить можем, почему нет?» Привалившись плечом к стене возле двери, Баграт возразил.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 как Мирч с Никодимом вносит в мастерскую ящик. «Что это вы тут клепали? Я узнал одно устройство, похоже на микроволновой излучатель, вроде того, что собрали когда-то для Арзамаса». «Ну да», — откликнулся Ромулюс, «только это не рабочая модель. Можешь забрать ее, отступник, она ничего не стоит». «Но зачем вы над этим работаете?»